Самый вывернутый музей, центр Помпиду. У этого здания все наизнанку: лифты, вентиляция, канализация и электропроводка. Оно все обнесено лесами, так что некоторые считают, что строительство не завершено. Это сделано специально, чтобы высвободить внутреннее пространство. И оно действительно использовано с умом. В центре Жоржи Помпиду, который парижане чаще называют б о б у р По имени квартала, в котором он расположен, есть музей, несколько выставочных залов, кинотеатр, библиотека, концертный зал, конференцзал, мастерские и магазины. Здесь бывают самые экстравагантные выставки, показывают самое авторское кино, которое не увидишь больше нигде. В основной экспозиции Кандинский, Миро, Пикассо, Брак и другие. Более ш е с т т тысяч произведений современного искусства с 1914 года до наших дней. Площадь перед входом в музей часто становится импровизированной концертной площадкой. Тут показывают фокусы, танцуют и играют на музыкальных инструментах со всех уголков планеты. Эта площадь всегда полна зевак. Даже если уличный спектакль не представляет интереса, публика глазеет на вывернутые внутренности здания, пытаясь понять, что, куда и откуда ведет. Для справки: белым цветом выкрашены арматурные соединения, синим цветом вентиляционные трубы, зеленым водопроводные, желтым электропроводка, красным лифты и эскалаторы. о т к р ы т ь с 11 до 21. Выходной день вторник, взрослый билет полный тариф 12 евро. с а н т р о п о м п и д у пляж Жорж Помпиду, четвертый округ, метро р а м б е т о л Подробности на сайте w w w ц е н т р о м п о м п и д у ф